«Чего надо?» — уставился страшно Арка, который, будучи затянутым в шкуру, выглядел как настоящий деревенщина. Но это была виртуальная реальность, так что он предполагал что-то такое. «Я пришел встретиться с Виконтом Хеверстейном». «Что? Ты хочешь встретиться с лордом?» «Да. Если покажете ему это, он, наверное, захочет встретиться со мной». Арк протянул записку неудачливого путешественника, найденную им в пещере. Стражник взглянул на него с недоверием, Но все же ушел внутрь и через 10 минут вернулся сопровождающим. Это был рыцарь средних лет с пышной бородой, хоть на нем и была массивная золотая цепь, но он не выглядел как виконт Хиверстейн. Рыцарь представился Кроссом, начальником замковой стражи. В ответ Арк также представился. Значит, вы тот, кто обнаружил этот пергамент? Настойчиво спросил Кросс. Да. Не находили ли вы каких-нибудь странных предметов в том месте? Находил. Арк быстро достал скрижель и показал ее Кроссу. Казалось, Кросс перестал дышать. «Не знаю, как это назвать. Дланью Господа или шутка дьявола?» «О чем вы?» «Это скрижаль, предмет, который Викон Хеверстейн очень долго искал. Тем не менее, никто из посланных им людей не вернул её. Что это за скрижель?» «Я не знаю всех деталей. Известно только, что она связана с руинами, найденными поблизости. Викон Хеверстейн годами пытался найти ту скрижаль и в конце концов сдался. Он отправился в развалины во главе рыцарей Сельфидов, и все же скрижаль нашлась после его отъезда. Проговорил Кросс, после чего крепко жил руку Арка и попросил. «Не могли бы вы лично доставить скрижаль Виконто? Если поспешите, то сможете перехватить его до того, как он углубится в развалины». Тотчас же миссия обновилась. Загадка «Таинственной скрижали» преобразовалась в загадку «Таинственной скрижали 2» которая требовала встретиться с Хеверстейном, отбывшим к развалинам. «Ха-ха-ха! Есть! Я предполагал что-то такое!» В голове Арка вспыхнула формула. «Квест плюс подземелье равно огромные сокровища». Поэтому он не видел причин для отказа быстро согласился. Кросс выделил ему лошади двух сопровождающих, однако как бы он ни спешил, перед отправлением надо было кое-что сделать. Найдя кузнеца, Арк отремонтировал снаряжение, И только после этого залез на коня. Это было очень трудно для человека, работающего на складе супермаркета, и ни разу в жизни не ездившего на лошади. Эха! Эха! Думать, что раз эта игра, то как-нибудь обойдется, было ошибкой. Проехав пару километров, он умудрился упасть пять раз, поэтому вскоре солдаты сжалились над ним и, взяв его коня за уздечку, сказали: Напряги ноги и ляг на коня, мы его поведем! Может, немного отдохнем? «Если мы хотим перехватить Виконта до того, как он углубится в развалины, то нельзя терять ни мгновение. Поехали!» «Проклятие! Я говорю, что сдохну раньше, чем мы приедем!» Хоть у него и болело все, не было и речи о противодействии писи из замка. Тем не менее, даже это в итоге обернулось для него плюсом. «Навык верховой езды плюс три. Ехать стало легче». Навык появился, и когда он уже отчаялся и хотел сдаться, так как ему прострелило поясницу, и он едва сдерживался. После этого Арк научился держать спину ровно и начал сам держать поводья. После суток сумасшедшие скачки и захлестывания лошадей из тумана возникли развалины, к счастью, похоже, они не опоздали, так как рыцари Сельфиды только собрались и осматривали вход. Спустившись с лошадей, Арк с солдатами спеша побежали. «Мой лорд, мы нашли скрижаль!» «Что?» Обернувшийся мужчина был дворянином приблизительно 60 лет. Его жесткие белые волосы спадали на плечи, а лицо казалось синим из-за недостаточности кислорода в клетках, однако глаза сияли. Без сомнений это был Викон Хеверстейн, который походкой полный достоинства сейчас подошел к арку и спросил. «Ты тот, кто добыл скрижаль? Покажи я мне?» «Да». «Действительно, это та самая скрижаль, которую я искал». Викон Хеверстейн долго смотрел на протянутую арком скрижаль дрожащими прищуренными глазами, Им понадобилось немало времени, чтобы вновь сосредоточиться на Арке. Ты, наверное, даже не представляешь, насколько большую услугу оказал, доставив это мне. Правила гласят, что хорошие дела должны вознаграждаться. Поэтому я, Лорд Хеверстейн, обещаю отплатить тебе. Скажи, чего ты хочешь, я выслушаю и исполню все, что ты заслужил. Счастливая звезда засветилась для Арка. Наконец-то он может получить награду, которую так ждал. Он может пожелать все. Попросить магический предмет? Или денег. Мысли Арка основали туда-сюда, пока он не обратил внимания на маленькую ловушку в словах Хеверстейна: Все, что ты заслужил! Если пораскинуть мозгами, это было очень двусмысленное заявление. Хоть Хеверстейн и сказал все, условия, что ты заслужил, ограничивало верхний предел. Но где именно проходит граница? Как он может ее определить? Нужно смотреть на сложность задания. Арк открыл окно задания и проверил. «Сложность G». Такая сложность означала, что он может рассчитывать на награду в один золотой или предмет равной стоимости. «И это все, что я могу получить с этого задания?» Его предвкушение исчезло, сменившись тревогой. Чтобы получить скрижаль, он убил сотни мышей и сразил мыши-медведя, после чего скакал на лошади, чтобы встретиться с Хаверстейном и почти стёр себе задницу, а награда — всего один золотой. Внезапно ему в голову пришла другая мысль. «Неужели передача Скрижали — это конец квеста? Но зачем тогда начальник Замковой Стражи послал меня? Ведь он мог просто отправить солдат. В условиях здания говорилось встретить лорда Хверстейна, но не было ничего о передаче Скрижали. Точно, это квест с альтернативным выбором. Задания с альтернативным выбором — это квесты, которые изменились в зависимости от выбора игрока. По множеству признаков Арк догадался, что это квест с возможным продолжением, ведь уже выполнен ряд заданий, связанных со Скрижалью. Другими словами, чтобы получить настоящую награду, он должен действовать необычно. «Я желаю пойти в развалины с Виконтом», — подняв голову неожиданно сказал Арк. «Что? Ты не можешь! Почему? Раз я принес скрижаль, связанную с руинами, то, думаю, достаточно подготовлен. Разве Виконт не пообещал наградить меня по заслугам?» Знаю, я говорю это для твоего же блага. Руины — это не просто комфортабельное подземелье». «Это место, где обитает воплощение зла. Я не могу допустить туда такого неподготовленного человека, как ты!» «Вы нарушите собственное обещание? резко спросил Арк. Одним из нерушимых принципов Арка была поддержка хороших отношений с НПС. Однако все менялось, когда на кону стояло нечто более ценное, было много способов восстановить пошатнувшиеся доверие, но способа вернуть предмет не было, независимо от того, был ли этот НПС лордом или виконтом. Если того требовала выгода... Арк до последнего будет стоять на своем. «Ты вправду...» «Ах!» Хаверстейн неожиданно упал на колени и закашлял кровью. «Майлорд!» Солдаты бросились на помощь, но всех опередил Арк. «Пожалуйста, доверьтесь мне. У меня много опыта ухода за больными», сказал он солдатам и быстро использовал свой навык уход, после чего лицо Хаверстейна порозовело. «Кажется, вы очень больны, и следовать развалины в таком состоянии...» «Здесь ведь нет тех, кто сможет о вас позаботиться», — сказал улыбнувшийся Арк. «Мне не нужна сиделка!» Эх! «Нет, я вижу в каком вас состоянии. В таком положении вы не сможете идти и управляться с мечом. Быть обузой для подчиненных – пятно на чести. Как-то... Пожалуйста, позвольте присматривать за вами, мой лорд. Я целитель и не могу просто так оставить нуждающегося». Решительно проговорил Арк. Хеверстейн вздохнул... Это означало, что он сдался. Услышав приятный звук, Арк понял, что его решение было правильным. Задание обновлено. Загадка Таинственной Скрижали 2 сменилась на Загадка Таинственной Скрижали 3. И исследуйте руины с Виконтом Хеверстейном, чтобы открыть тайну Скрижали. Условие. Если Викон Хеверстейн умрет, задание будет провалено. Уровень сложности Е+. В атаку! Смести проклятых монстров! Больше пятидесяти рыцарей-сельфидов, размахивая мечами и булавами, обратили врагов в бегство. Внезапно им преградили путь горгульи и гоблины, однако в ответ на ладонях магов заплясало пламя, которое устремилось вперед, создав местный филиал ада. Монстры страшно завыли и ринулись вперед, пробиваясь через огонь, но их уже ждали мечи и дубины. Уничтожение противника заняло не более 10 минут. Сильные! Арк с удивлением наблюдал за сражением. Прошло уже два дня с тех пор, как они углубились в развалины, и изнутри руины представляли собой настоящий лабиринт, так что запомнить путь или выдерживать направление было крайне сложно. К тому же за каждым поворотом ждали засады из бесчисленных орд монстров, но они не выдерживали никакого сравнения с рыцарями-сельфидами. Они были рыцарями, которых лорд лично вел вперед, даже их снаряжение сильно отличалось от снаряжения обычных солдат. Это были рыцари в сияющих доспехах и с мощнейшим оружием в руках, А их навыки, должно быть имели чрезвычайно высокий уровень. Все атаки они принимали на щит, а каждый удар мечом был фатальным. Это было впервые, когда Арк видел сражение NPC, тем более в такой высокоуровневой локации, из-за чего он даже немного потерял верность себе. После окончания боя над головами ряда рыцарей появился значок крестика, означавший, что они подняли уровень. Интересно, какой у них уровень? Уровни были и у NPC. Естественно, если они побеждают в сражениях, он поднимется. Тем не менее, NPC не знали о концепции уровней, и если спросить их про это, то они в удивлении переспросят, что это, а если начните объяснять, то страшно разозляться. В новом свете слова «уровень», «навыки» или «характеристики» были чужды NPC. Другими словами, ими пользовались только игроки. Даже магия или навыки, позволяющие посмотреть чужое окно характеристик, не работали с NPC, то есть способа, с помощью которого можно узнать их характеристики, не было, тем не менее, глядя на их сражение, Арк был уверен, что их уровень значительно превосходил его. Но в любом случае, если я останусь с ними, то не должно быть никакого риска. Сложность обновленного задания «Загадка Таинственной Скрижели» была Е+. Что означало, такой квест практически невозможно выполнить в одиночку, что бы вы ни делали. Но если просто следовать за рыцарями-сельфидами, то это не должно стать слишком уж трудным. Проблема была лишь в состоянии Виконта Хеверстейна. После того, как они углубились в развалины, он значительно ослаб. Арк, имевший навык ухода видел, что ему осталось недолго, а если он умрет до окончания квеста, то задание будет провалено. И рыцари Сельфида вернуться в замок Джексон, видимо, именно поэтому квест, в котором ему даже не нужно было сражаться, имел сложность Е+. Любой ценой мне нужно сохранить ему жизнь до завершения задания. Эх, какие сложности. Кашель Хайверстейна за спиной Арка только раздражал. Если бы не условия задания, ему было бы все равно, умрет он или нет. Что более важно, Арк хотел хотя бы раз принять участие в сражении атаковать монстров, так как для него они выглядели лишь как ходячий опыт. Если уж даже эти высокоуровневые рыцари постоянно поднимали уровни, то ему хватит убийства хотя бы нескольких монстров, чтобы получить достаточно много опыта. Однако он не мог поступить так, Ведь если арк не будет постоянно находиться рядом с лордом Хаверстейном и следить за его здоровьем, то его ухудшающееся состояние может привести к возникновению неожиданного результата.